Глава 541. Испытание демонического генерала. В это время один за другим выбежали стражники, стоявшие за воротами, и со злобными лицами они окружили в анолине двух его спутников. Кроме того, кто-то из них уже сообщил о происшествии наверх. Люди же, стоявшие в очереди на вход в город, увидев разыгравшуюся сцену, поспешили разойтись по сторонам, глаза их светились от жаркого интереса и любопытства. 13. -й. Язычно скомандовал Ван Алинь. 13-й тут же подошел к ванлине, на его лице все еще оставалось то же выражение почтения. Даже когда Ван Алин сделал ему замечание, он не жаловался: Ты действовал неправильно, ударяя кулаком? Низким голосом произнес Ван Алинь. 13-й легко поклонился, выражая согласие, но тихо добавил: В моих глазах любой, кто выражает непочтительность к вам, является моим врагом! Хупао молчаливо стоял рядом. Он немного жалел, что не поддался импульсу, не поступил так же, как и 13-й. Однако затем, увидев мрачное выражение лица Ванолине, наоборот, обрадовался, что не стал необдуманно действовать, злить учителя себе дороже. Ванолин покачал головой. «Хотя ты использовала всю свою мышь для этого удара, почти половина силы была потеряна в замахе. Это означает, что ты ещё не полностью его контролируешь. Если бы ты всё сделал правильно, ты бы вышиб дух из этого стражника, и в нём не осталось бы ни капли жизненной силы». Тринадцатый остолбенел от услышанного, а затем кивнул. В его глазах появилось задумчивое выражение. К этому времени набежавших солдат насчитывалось уже несколько десятков, в их глазах горела готовность убивать. Вот кто-то из них яростно закричал, и все закричали следом, а затем, сконцентрировав демоническую силу в своём оружии, они бросились на вонление его спутников. Волны демонической энергии захлестнули пространство перед городскими воротами, От стражников теперь веяло ярость и злобой. Давным-давно они сами были дикарями, жителями пустынь. И теперь им предоставилась возможность дать волю своему характеру. Даже если противник превосходит по уровню культивации, пока разница не очень велика, они обязательно истыкают его острыми копьями. Смотри. Техника очищения тела хоть и разительно отличается от божественной способности, но у них есть и схожие места. Я никогда не занимался очищением тела, однако если я ударю кулаком... Результат будет похожим! сказал Ван Алинь, и сжав правый кулак, небрежно нанес удар вперед. Удар пришёлся в пустоту, однако в следующий момент вокруг кулака ван Алине заклубились и начали распространяться в пространстве волны Ряби. Набегавшие со всех сторон солдаты замедлились, будто бы одеревенели. В следующий момент волны Ряби ярко вспыхнули, и стражники резко остановились, а затем бросились на утек с гораздо большей скоростью, чем до этого набегали. Отступающие стражники стремительно бледнели а затем у них изо ртов пошла кровь, однако ван Линь ещё не закончил. Он вытянул вперёд раскрытую ладонь, и вытекшая кровь стражника в каплями полетела прямо в неё. Она начала сгущаться, превращаясь в кровяной шар. Ванолин взмахнул правой рукой, кидая этот кровяной шар, и он, подобно красной молнии, понёсся к городской стене. Следом за этим из-за городских ворот донеслось что-то оханье, а затем перед воротами появилась фигура, окутанная красным светом. Этот человек указал в воздух, отчего кровавый шар перед тем, как удариться о стену, внезапно превратился обратно в капли крови, разлетевшиеся во все стороны. Ван же слегка улыбнулся и произнёс. «Не ожидал, что встреча здесь своего земляка. Для меня это сюрприз. Красный свет исчёз, и теперь стало ясно, что это женщина. И как только она появилась, все находившиеся здесь стражники преклонили колено и произнесли. «Приветствуем вас, командир я! У женщины были красные обворожительные глаза, однако негодующее выражение лица. На ней была белая одежда, которая скрывалась под плащом из чёрного шёлка. Женщина смирила Ванолиня холодным взглядом и, нахмырившись, произнесла «Ванолинь!». Ван Ванолинь внимательно оглядел эту женщину, он уже встречал её раньше. Тогда перед вратами демонического духа Восточного моря она стояла на весьма заметном месте, и потому Ванолинь обратил на неё внимание. Эта женщина достигла поздней стадии трансформации души, и хотя она пока не достигла полной завершённости, но была достаточно близка к этому. Похоже, что моё имя на знает немалое количество людей. Улыбнулся Ванолине, шагнул вперёд. Поток злой ауры вдруг охватил тело Ванолине и начал распространяться во все стороны. Женщина снова смырила Ванолине холодным взглядом, и её красивые густые брови вновь нахмырились. Она сделала шаг назад и равнодушно произнесла. «Я не думала, что ты тоже окажешься в области небесных демонов. Ты прибыл в этот город определённо для того, чтобы заработать себе боевую славу. Однако нам с тобой нет смысла сражаться». С этими словами она развернулась и пошла обратно в город. Ваналинь снова улыбнулся и прошёл через ворота. Тринадцатые Хупао поспешили за ним. Женщина шла неспешной походкой. Войдя в город, она повернула направо. Здесь растянулась огромная площадь, на которой расположился больших размеров телепорт. Стоявшие рядом демонические солдаты, все как один опустились на одно колено, в страхе и трепете взирая на женщину. Стоя в телепорте, женщина развернулась и, посмотрев на Ван Линя, произнесла. «Стопай за мной к демоническому генералу левого Крыла. Этот древний город демонов управляется генералом. Если хочешь получить какую-то должность, тебе нужно получить его одобрение». Ван Линь кивнул, а затем отдал команду тринадцатому и Хупау. «Вы вдвоем идите в город и ждите меня». После этого он вошёл внутрь телепорта. Как только Ванолинь вступил на ее поверхность, телепорт активировался и вспыхнул белым светом. Ванолинь вместе женщины растворились в воздухе. После телепортации Ванолинь почувствовал лёгкое недомогание, но быстро пришёл в себя. Он начал внимательно осматривать новое место. Перед ним высилась огромное протыкающее облака здания. Это был дворец колоссальных масштабов. Внутри него стояла большая статуя. Она изображала силача, закованного в доспехи. От статуи струилась демоническая цы, и весь воздух был пропитан ею. Распространяясь в пространстве, цы закручивалась в воронке. Выйдя из телепорта, женщина воскликнула. «Уважаемый генерал, я привела с собой человека!» Как только она это произнесла, из дворца раздался жизнерадостный смех. В следующий миг около вершины статуи возник человеческий силуэт. Он с огромной скоростью приблизился и остановился в воздухе, Появившийся человек выглядел самым обыкновенным, однако по нему можно было сказать, что он отважного и мужественного характера. Он был одет в фиолетовый балахон, а его руки были просто огромных размеров. Остановившись в воздухе, мужчина выглядел весьма грозно. Он посмотрел на Ван Линя и, улыбнувшись, сказал «Не ты ли тот чужак, что строил потославку со стражниками около городских ворот?» слегка прищурился. Пожалуй, обычный человек не смог бы разглядеть, сколько демонической энергии было накоплено в теле этого генерала, однако Ван Линь со своим уровнем культивации вполне мог разглядеть невероятную силу этого человека. Пожалуй, в нём было никак не меньше нескольких сотен тысяч дзя демонической силы, то есть можно сказать, что хоть он и не совсем равен культиватору уровня Вознесения, но разница не очень большая. Надо понимать, что в землях демонического духа уровень трех звёзд равен одному дзя. Третья соответствует стадии заложения основы, тридцатья формирования ядра, тристая зарождающейся души, 3000 тысячи дзя формирования души, тридцать тысяч дзя трансформации души, а триста тысяч дзя вознесения. «Да, именно я», — непринужденно ответил Ванолинь, подняв голову. Взгляд генерала заострился, он засмеялся, сделал в воздухе несколько шагов вперёд, а затем резко выбросил правый кулак и произнёс. «Ну-ка, покажи генералу, что ты умеешь!» Кулак генерала подобно метеору, но в то же время абсолютно беззвучно пронзил пространство и направился прямо на Ванолиня. Ванолинь же, совершенно не испугавшись, взмахнул рукавами и вытянул вперёд большой палец правой руки. «Палец смерти!» Стоящая рядом женщина в белой одежде сверкнула глазами. Один взмах пальца и пространство на сто джанов вокруг Ванолиня охватило мёртвая тишина. Палец Ванолиня будто бы высосал всю жизненную силу, которая там была. Когда Ванолинь применил свой палец смерти, в пространстве между ним и генералом раздался хлопок, оглушающий гром. Ванолинь отступил назад на три шага, глаза его холодно блеснули. Висевший в воздухе мужчина разжил кулак. Его тело слегка дрогнуло, улыбнувшись, он произнёс. «Хорошо, генерал думает, что ему пригодятся твои способности. С твоим пальцем смерти ты сможешь стать дворцовым, старейшиной!» Ванолинь же покачал головой. «Я не согласен на дворцовую должность». Глаза здоровяка сузились, и он улыбнулся. «А ты понимаешь гораздо больше, чем я предполагал, разная отделение на внешние и внутренние должности». В воспоминаниях Лаюни приводились записи его предка, в которых говорилось, что в землях демонического духа должности делятся на две категории — на внутренние, дворцовые, и внешние, периферийные. Старейшины и тому подобные должности были внутренними, и у них не было никакой военной власти. Военная власть была у командиров и прочих внешних должностей. «Демонический император повелел, что вам, чужакам, можно давать любые должности, лишь бы только ваш уровень культивации был достаточно высок. Ты показал мне своё умение, свой палец, и этого недостаточно», — сказал генерал. Ван Линь глубоко вдохнул и произнёс. «Так продолжи меня испытывать». Глаза генерала добрительно сверкнули. Не говоря ничего, он вновь взмахнул кулаком, а затем ещё раз. С невообразимой скоростью он взмахнул десять раз. Пространство перед генералом начало искривляться, готовясь уничтожиться, но затем этот процесс остановился, так и не завершившись. «Если ты выдержишь моё боевое намерение десяти разрушений, то станешь командующим войсками!» Здоровяк издал громкий рык, и его рука потянулась вперёд, словно пронзая пустоту. Он схватил разрушающееся пространство и с размахом швырнул его в ван линии. Боевое намерение 10 разрушений не имеет материальной составляющей. Оно появляется из небытия, сливается с пустотой и вбирает в себя демоническую силу, порожденную 10 взмахами кулака генерала, а также включает в себя убийственный замысел всей жизни своего создателя. Умение 10 разрушений, продукт 10 изменений, 10 разрушений. Каждое разрушение наслаивалось на другие. В результате последнее десятой достигало небывалой мощи. Подобная божественная способность чрезвычайно редка во всем мире культивации. Сам Ван Лень впервые столкнулся с ней. Когда боевое намерение десяти разрушений почти накрыло Ван Линя, тот сумел разглядеть в нём кое-что, а затем отступил назад на несколько шагов. Ван Линь твёрдо стоял на двух ногах, словно тысячелетняя сосна. Он не стал прибегать к использованию сокровищ. В его левой руке запульсировала серая отцы, а следом Ван Линь применил технику убийства бессмертных. Одновременно с этим он вытянул указательный палец правой руки, готовясь применить палец дьявола. В следующее мгновение энергия бессмертных его теле заборлила и превратилась в дьявольскую цы, которая тут же скопилась вдоль указательного пальца.